А седьмая. Это могут быть диверсанты. Начало марта 1942 года. После того, как год назад Ганелина, бывшего начальника управления НКВД Вологодской области, перевели в Челябинск, Лев Федорович Волоснов, будучи его первым заместителем, занял освободившееся место. Работа с тех пор значительно прибавилась. Неудивительно, что приходилось задерживаться до самого утра. Мелочей на такой должности не существовало, полагалось быть в курсе всего, даже того, что, казалось бы, лежало далеко за рамками его обязанностей. В последнее время вражеская авиация усилила налеты на важные промышленные и оборонные предприятия, и надо принять срочные меры по их маскировке. Через Вологду проходил важнейший железнодорожный путь, снабжавший Ленинградский фронт продовольствием и оружием и следовало усилить его охрану. Особенно важны были мосты, имеющие стратегическое значение. Четырежды предпринимались попытки их подрыва группами диверсантов. В первом случае их взяли на полпути к мосту через Сухону, а в остальных обезвредили сразу после приземления. Хотелось, конечно, взять живыми, но сопротивление было яростным. Полтора месяца назад группа лазутчиков попыталась взорвать эшелон с военной техникой близ Бабаева, и только бдительность охраны позволила избежать катастрофы. Диверсантов взяли на железнодорожной станции в тот самый момент, когда они подкладывали фугасный снаряд под боевую машину БМ-13. Так что для предотвращения подобных случаев требовалось также усилить охрану сопровождения наиболее важных эшелонов. Майор Волоснов постоянно держал связь с начальником транспортного отдела, вот только людей катастрофировали не хватало. Нужно было как-то исхитриться и выделить, по крайней мере, роту на охрану поездов по Вологодской области. Еще через Вологодскую область проходило конвоирование осужденных и пленных вглубь территории Российской Федерации. Этапирование проходило в необорудованных вагонах, поэтому нередки были случаи побега. Побегушников также следовало отлавливать, чтобы привлечь к ответственности, а это, в свою очередь, увеличивало и без того непосильную нагрузку на весь личный состав. Неделю назад, во время конвоирования осужденных пешим порядком, на колонну был совершен авианалет. Большая часть конвоиных погибла под бомбежками, а группе из ста человек удалось сбежать. Ситуация сложнее тот факт, что многие из заключенных имели боевой опыт, могли сбиться в вооруженные банды и разъехаться по всему Советскому Союзу, где отлавливать их станет куда труднее. Опасения подтвердились, через три дня был совершен налет на вагон, перевозивший крупную сумму денег. Нападавшим удалось сбить замки на пломбированном вагоне и вынести три мешка с деньгами. Причем трое конвойных были убиты. Как показали свидетели, действовали нападавшие очень грамотно, отличались дерзостью, слаженностью, умело обращались с оружием. Налет проходил по всем правилам военного искусства, с умелым командованием, знавшим, что такое военная дисциплина. Не исключено, что на стороне преступников был офицер, имевший серьезный боевой опыт. Майору Волоснову вскоре стало известно, что в городе объявились трое избежавших. Связывались с местным криминалитетом, чтобы те помочь могли им приобрести фальшивые документы, так что их поимка была вопросом ближайших часов, а там можно будет выйти и на остальных. 3 марта выдалось необычайно теплым. Солнце палило так, словно намеревалось растопить весь выпавший за зиму снег. К вечеру резко похолодало, и мороз приодел подтаявшие сугробы в ледяную броню. Волоснов подошел к окну и приоткрыл форточку. Ветер тотчас выдал застоявшийся запах дыма и принес с собой холод, от которого хотелось невольно поежиться. Сегодня был день рождения жены, и Лев Федорович уже приготовил под... Подарок. Жемчужные сережки с золотым колечком. Он собрался прийти домой немного пораньше, но не получилось. Стрелки часов показывали 10 минут второго, но Волоснов был уверен, что Людмила не заснет до тех пор, пока он не явится. У них останется часа 4, чтобы побыть вдвоем и отметить праздник. Лев Федорович сложил документы в одну стопку, тщательно ее выровнял и уложил в несгораемый шкаф, занимавший едва ли не весь правый угол комнаты. На самую верхнюю полку в качестве укора он положил папку с делом об ограблении вдовы летчика Героя Советского Союза Никифорова, пропавшего без вести. Вместе с сценами бумагами и деньгами пропали его награды, которыми мог воспользоваться враг. Отыскать этого негодяя было делом чести. Прикрыв дверцу сейфа, майор провернул ключ на два оборота. Теперь все, можно считать рабочий день законченным. Надев шинель, он бодро зашагал к двери. Уже закрывая кабинет, услышал, как зазвонил телефон. Пришлось вернуться обратно. Майор Волоснов у аппарата. Товарищ майор государственной безопасности, это начальник железнодорожной станции Бабаева, говорит. Зорькин Яков Петрович. Слушаю, что там у вас? Внутри невольно похолодело. Неужели что-то стряслось на стратегическом объекте? Нужно усилить охрану мостов железнодорожных станций опытными людьми, но где их взять? Сейчас они все на фронте. Охраны объектов занимаются вчерашние мальчишки, едва научившиеся держать оружие. Следует привлекать на службу НКВД солдат и офицеров запаса, уже поучаствовавших в боевых действ Путевые обходчики сообщили, они видели близ деревни озерное недалеко от Бабаева четырех десантировавшихся парашютистов. И это могут быть какие-то учения, могут быть и диверсанты. Правильно сделал, что проявил бдительность, Яков Петрович. Никаких учений не планировалось, примем меры. Волоснов положил трубку, понимая, что остаток ночи ему больше не принадлежит. Людмила поймет, не в первый раз. Сняв шинель, перекинул ее через спинку стула, затем вызвал дежурного Рябова, коренастого старшину лет 30 и распорядился: срочно вызвать ко мне всех руководителей подразделений. Еще через несколько минут. В кабинете начальника управления НКВД по Вологодской области на редком стоявших вдоль стены стульях расположились офицеры и в ожидании смотрели на Волоснова, полагая, что услышат нечто важное. Не всякий вечер начальник управления собирал во втором часу ночи сразу всех начальников отделов. Несколько минут назад мне сообщили, что близ деревни Озерной были сброшены четверо парашютистов. Не мне вам говорить, что может натворить один диверсант в глубоком тылу, а тут целых четыре, проговорил майор, прохаживаясь по кабинету. Лев Федорович был высокого роста, широкой кости, с небольшой сутулостью. Ходил грузно, словно ощущал на своих плечах немалый груз ответственности. Так и в этот раз он тяжеловатой походкой приблизился, к глянул в темень, а потом вдруг неожиданно развернулся и посмотрел на капитана Елисеева. «Владимир Семенович, истребительный батальоны в вашем подчинении!» «Так точно, товарищ майор!» — поднялся русоволосый капитан. «После заседания немедленно свяжитесь с командирами истребительных батальонов и пусть весь личный состав выезжает в деревню Озерное. Среди них немало людей, прошедших финскую, их опыт будет очень полезен». Волоснов подошел к карте, висевшей на стене. «Не думаю, что в такую ночь, да еще по такому морозу, диверсанты могли уйти далеко. Ваша задача — перекрыть все дороги», — провел он заточенным карандашом по карте. «Прочесать все соседние деревни, раздольное, луговое, рудное. Диверсанты вполне могут скрываться» там, не исключая, что кто-нибудь из местных мог видеть поблизости незнакомых людей. надзайти зайти в каждый дом и расспросить их». «Есть!» — бодро отозвался капитан. «Твоя задача, старший лейтенант», — обратился майор к невысокому, но крепко сбитому 25-летнему парню. «Связаться с пограничниками. Пусть они вышлют поисковые группы в район железной дороги. Прочешут тщательно по всем направлениям. А ты, Метелин, — глянул Лев Федорович на средних лет капитана, сидевшего в самом углу кабинета, свяжешься с ротой охраны железнодорожных сооружений. Сейчас они размещаются в Бабаево. Скажешь, чтобы срочно проверили все стратегически важные объекты. Пусть повсюду усилит охрану, проверит все поезда, все здания, все подвалы в самом Бабаево и в окрестностях. Не исключено, что диверсанты добрались уже и до него, и где-то там затаились. Может, находится у кого-то из жителей на постой, а потому нужно поспрашивать у местного населения о посторонних. Не пренебрегайте даже самыми незначительными сведениями. Нужно будет проверить всех. Я сейчас тоже выезжаю на место, посмотрю все своими глазами. А выполнение задания мне немедленно доложить. Все за работу. Офицеры дружно поднялись, шаркнув стульями, и вышли из кабинета. Оставшись в одиночестве, Волоснов поднял телефонную трубку. Надо было позвонить жене, сообщить, чтобы не ждала. Наверняка уже не единожды подогрела его любимый борщ. Но в следующую секунду он передумал и положил трубку на место. Не сейчас. Для разговора просто нет времени. Лучше все объяснить при встрече. Жена умница, она поймет даже без долгих объяснений. Подхватив со стула Шинель, Лев Федорович быстро оделся, застегнулся на все пуговицы и вышел из кабинета. Двигатель разогрел, спросил он у водителя, шагнувшего навстречу. А точно заведем в такой мороз? Всё в порядке, товарищ майор. Бодро отозвался худенький сержант. Можно ехать? Вы домой? Не надейся. Улыбнулся Волоснов. Едем сейчас на озерное. Там нас уже ждут и грузной походкой, разительно отличавший его от всех остальных, зашагал по коридору в сторону выхода. Водитель запоздало, устремился следом. Оперативники, прибывшие к предполагаемому месту десантирования первыми, успели просмотреть всю местность и обнаружили два парашюта, запрятанных в снегу. Вскоре к ним на помощь прибыл истребительный батальон. Не безусые юнцы, каковыми он был укомплектован еще в начале войны, а люди, немало повидавшие и успевшие повоевать. Большая часть из них не могла быть призвана на фронт в силу возраста, а то и по ранению, что не мешало им вполне успешно справлять свою службу в батальоне. От обычных юнцов их отличали наблюдательность и смекаристость, что свойственно людям с жизненным опытом. К тому же большинство из них были охотниками и неплохо знали местность. Без подсказки уполномоченного, разделившись на группы, принялись прочесывать район. Заходили далеко в лес, вязли в огромных сугробах, прекрасно знали расположение охотничьих землянок, где могли затаиться диверсанты. Однако все безрезультатно. Никаких следов лазочков, а усиливающаяся пурга занесла то немногое, что должно было остаться после их приземления. Остальные парашюты тоже не нашли. Немудрено, сугроба Сугробы намело такие, что в них можно было спрятаться не только несколько метров белой ткани, но даже жилой дом. Отдельный полк НКВД, поднятый по тревоге, взяв по периметру район десантирования, также ничего не выявил. Были задержаны несколько подозрительных человек, но после проверки выяснилось, что все они из местных. Двое работали машинистами и возвращались со смены. Еще четверо были укладчиками железнодорожных путей, вызванными в срочном порядке на 400 километр. Седьмым оказался восемнадцатилетний парень, который миловался с любимой до самой зорьки. Тому была особая причина: уже через четыре часа он отбывал в военкомат по месту прописки, а уже оттуда на Ленинградский фронт. Так что чинить парню препятствий никто не стал, отпустили с миром, пожелав, чтобы остался в живых. Прибыв в Бабаева, лев Федорович связался по телефону с управлением полка по охране железнодорожных сооружений. Однако ни на вокзалах, ни на путях, ни на станциях не было выявлено никого подозрительного. Рабочий день на стратегически важных объектах протекал в штатном режиме. Ничего такого, что могло бы выбиться из привычного графика. С фронта на переформирование шли потрепанные боевые полки, а на фронт двигались маршевые подразделения, едва успевшие пройти краткосрочные курсы на полигонах. Выходит, что диверсантам каким-то невероятным образом удалось просочиться через многочисленные заслоны. Домой майор Волоснов вернулся только к шести часам утра. Недовольный, хмурый, изрядно продрогший. Чмокнул жену в щеку, достал из кармана брюк подарок, завернутый в золотистую хрустящую бумагу, поздравил, не обременяя себя многословием, и пошел ставить чайник, чтобы отогреть изрядно озябшие руки. Людмила, заприметив его безрадостное настроение, как у них было заведено, ни о чем не расспрашивала, просто поблагодарила за подарок, поцеловала в лоб и отправилась спать. Знала, что мужу какое-то время потребуется побыть одному. Выпить крепко заваренного чая и вместе с занемевшими от холода руками отогреть промерзшую душу. Вот тогда он станет тем прежним Лёвонькой, которого она любила. Выпив кружку чая, Лев Фёдорович пошёл спать, а чтобы не будить супругу, устроился на кожаном диванчике, укрывшись шинелью. Не имеет смысла погружаться в глубокий сон, через пару часов нужно будет подниматься, на поиски диверсантов требовалось привлечь дополнительные силы. Успокоения Волоснов так и не нашёл. Долго ворочался в тревожном ожидании, пока его, наконец, не сморил тяжёлый и тревожный сон. группа Филина вышла по наезженной дороге. Видимо, местные жители использовали ее для вывоза дров. Широкий след от полосив был крепким, накатанным, идти по нему одно удовольствие. И через какой-то час они вышли на проселочную дорогу, которую в дневное время суток укатывали тяжелые грузовики. «Сколько прошли, а еще ни одного патруля не встретили», высказался Падышев. У самого горизонта светлой полоской пробился рассвет. Ночь понемногу отступала. За спиной оставалась пурга. «Впереди небольшой поселок, дававший себе знать далекими огоньками». «Это не Москва, где на каждом шагу по патрулю резонно заметил Аверьянов. А вообще, помалкивал бы ты о таких вещах. Как говорится, не буди лихо, пока ну тихо». «Документы у нас в порядке, переживать не стоит. Главное, самим не сморозить какую-нибудь глупость. Двинем на Бабаева, а оттуда уже по железке в Вологду». «До железнодорожной станции сейчас не пойдем, там опасно. Все они находятся в ведомстве НКВД. Нужно переночевать где-то в поселке. Народ сейчас подозрительный, могут не пустить высказался Лиходей. «Если один не откроет, так второй обязательно впустит. Народ здесь простой, непуганный. Не дадут солдатикам на морозе околеть. Вышли к деревне Озерное и постучали в крайний дом. Некоторое время в избе стояла тишина. Наверное, хозяева, укрывшись за занавеской, изучали полуночных гостей. А потом старушичий голос боязливо полюбопытствовал. «Кто там? Хозяйка, солдаты мы. В чай свою идем». «Не дайте замерзнуть, переночевать бы нам. Убытка мы не принесем, а охарчу нас свой, еще и поделимся». Дверь открыли не сразу. Через несколько минут милосердие победило, и с той стороны двери весело брякнула щеколда. «Милость прошу, Коль, так! Как же солдатикам отказать-то?» — отворила старушка дверь. Была она очень маленькой и сухонькой, но глаза зоркие и смотрела пытливо, уже совершенно не опасаясь неприятностей. Вступив на порог, Аверьянов увидел, как по проселочной дороге покатили два грузовика с солдатами. Неужели по их душу? « Спасибо тебе, мать произнес он и шагнул в настойное «Домашнее тепло».